Глава 4. Кто хочет стать миллиардером? Островок, на котором я встретил бегемота за две недели моего отсутствия, увеличился и порос травой за счет понизившегося уровня воды. О спящем боге ничего не напоминало. Остатки накопленной энергии он, видимо, влил в меня, дав силу новым навыкам, и теперь дремал в ожидании новых адептов и храма. В момент погружения я успел подумать, Как насыщенность и яркость жизни меняет восприятие времени. С известия о разводе родителей я провел в Дисе неделю, а после бана от Грега не заходил сюда две, но по ощущениям казалось иначе. Будто в мире меча и магии я прожил всю предыдущую жизнь, был из него изгнан и, наконец, возвращаясь, Странное чувство, особенно учитывая, как скучно мне было в Дисе раньше. Какое-то время я размышлял над тем, с чего начать. Горевшие иконки конвертов, уведомлявшие о новых письмах, системные сообщения о невыбранном классе и нераспределенных очках характеристик, незданные Патрику и Уайтекеру квесты, сетовый эпик в инвентаре. Все было любопытно, но хотелось посмаковать, что ли. Здесь же, на болоте, ко мне в любой момент могут явиться местные недружелюбные твари, и противопоставить им теперь нечего. Если погибну, то потеряя опыт, и окажусь на кладбище Тристада. Метка Чумного Мора мне здесь не помощник. Проклятие нежити давно слетело. А вероятность того, что метка снова прокнет, лишь 8%. Значит, решено. Мне надо в Тристад. В личную комнату. И как можно скорее. Но там меня могут подстерегать люди Большого По. Не думаю, что они меня отпустят прежде, чем вытрясут все, что их интересует. Дело за малым. чтобы великий глубинный рандом навыка телепортации сработал как нужно. Ну, спящий, не подведи. Глубинная телепортация. Но оказался я не в городе. Уныло-тоскливое, но все же светлое, благодаря яркому солнцу, болотное окружение сменили вечные сумерки мраколесья. Едва я это понял, как сразу же рухнул на сухую, растрескавшуюся почву, спрятавшись в скрытности. Подо мной что-то хрустнуло. Пилось в грудь, а руки тут же оказались в зеленоватой слизи. Вокруг звенел неумолчный трескучий шорох. Осторожно оглядевшись, я вскочил на ноги. Поле зрения завалило уведомлениями о проваленной проверке на скрытность. Но никакая конспирация не спасет, если ты оказался в центре огромной охраняемой кладки паучьих яиц. За стенами растянутой паутины деревьев было не видно. Тысячи яиц усеивали все пространство вокруг. И из некоторых уже пробивались наружу маленькие паучки. Но все это меркло в сравнении с чудовищными силуэтами взрослых арахнидов. Я быстро просканировал одного из них. Порченный арахнит-страж, 14 уровень. Рядом с ним возвышались ноги колонны существа помощнее. Порченый арахнит-смотритель выводка 17 уровня. Собственно, на этом демонстрационная часть экскурсии в Новое Мраколесье была окончена. В следующий миг все пауки одновременно атаковали. Под каменной кожей мне удалось выстоять полминуты и еще секунд десять благодаря устойчивости в 90%. За это время я смог уложить полдесятка пауков, не щадя чумную энергию и жуткий вой. Но итог был закономерен. Без висящего на мне проклятия нежити надеяться на что-то иное было глупо. Новорожденный арахнит нанес вам урон. 16. Очки жизни 0 из 405. «Вы мертвы!» Погибнув, я не торопился возрождаться. Логи говорили о том, что вся моя устойчивость яйца выеденного не стоит против мобов уровнями намного выше. А здесь даже новорожденный паучок сразу 13 -го. А за каждый уровень разницы в пользу противника я теряю 10% срезаемого урона. В итоге получилось, что пауки хоть и били меня в полсилы, но превосходили количеством. А я, мой текущий объем жизни... Это на два-три удара такому, как порченный арахнит смотритель выводка. Таймер отсчитал последнюю секунду в теле трупа. По привычке я возрождался, держа наготове связку навыков для моментального включения в бой. Но в этот раз она не понадобилась. Передо мной высилась стена три стада. Никто не спешил на меня нападать. Я появился на городском кладбище. Перед глазами в воздухе зависло предупреждение. «Штраф за смерть! Минус 550 очков опыта!» Прикинув, я вспомнил механику расчета штрафов. Текущий уровень, помноженный на полсотни. Неприятно, но терпимо. Стоимость примерно десятка убитых мобов на любом уровне. Проблема эта становится, если тебя держат на точке респауна. Смахнув уведомление, я проверил инвентарь. Спасибо редкой сумке. Лут из «Зла из глубин» был на месте. Мысленно составив маршрут... Я спокойно добрался до городских ворот, а оттуда трусцой побежал к буйной фляге, решив, что пока не разберусь с письмами, классами и планами, из комнаты не выйду. Визуально город не изменился, разве что народа на улицах бродило чуть больше, чем обычно. Причина этого выяснилась, когда я подбегал к таверне. У дверей буйной фляги надрывал глотку какой-то игрок 12 -го уровня. «Голосуйте на выборах в городской совет!» Впервые в них участвует игрок, известный каждому. Уважаемый полинуклеотит! Его главная цель — повышение наград за социальные задания. Кроме того, игроки смогут обзавестись недвижимостью в черте. Подивившись, я хотел узнать подробности, но вдруг обнаружил на себе чей-то пристальный взгляд. Повернув голову, понял, что меня засекли. Курьерша 14 уровня по имени Вишенка из аксиомы Беззвучно шевелила губами перед амулетом связи. Убедившись, что я смотрю, она направила на меня палец, что можно было понять, как «стой на месте». «Нет, спасибо!» Качнув головой, я прошмыгнул в таверну и поднялся к себе. Говорить с ними так или иначе придется, но лучше не сейчас, когда я в одних трусах и с нераспределенными очками характеристик. Ничего хорошего с психологической стороны из такой беседы для меня не выйдет. В комнате я растянулся на кровати и облегченно вздохнул. Полмесяца назад я выходил отсюда, будучи шестого уровня. Вернулся на одиннадцатом. Что ж, пора разбирать подарки. Я свернул окошко с выбором, успев удивленно заметить название предлагаемых системой классов. Соло-приключенец, странствующий монах, предвестник. Ни одно мне ни о чем не говорило, но разбираться с этим я буду после. Открытый почтовый ящик высветил ряд непрочтенных писем, и самое свежее суточной давности было от Тиссы. «Алекс, прости, что пишу только здесь и сейчас. Уэда паранойя, и в реале мы стараемся ни с кем не общаться до поры до времени. Даже с тобой. Я знаю, что это глупо, но мы так решили. Еще раз извини». Кстати, Ханк был прав. ГТ на третьем уровне позволяет выбирать две точки назначения, а там как повезет. Понятно, что ГТ — это глубинная телепортация. Значит, они каждый день использовали ее, пытаясь вырваться, пока все не оказались в тристаде. Возьму на заметку. Но что мешало написать мне хотя бы на ком или сказать то же самое в школе? Странно вся эта таинственность выглядит. Отвечать я не стал, решив поговорить лично. Потом открыл следующее письмо от Перевес. «Привет, Скиф! Ты давно не появлялся, вот решила напомнить о себе». Сегодня перебирались с Недом шмотки, ну, знаешь. Сделали что-то типа ревизии. В общем, мы наткнулись на набор экипировки на пятый уровень, что Нет откладывал для тебя. Как ты там, сделал уже пятый? Перевес, Рита. Сделал ли я пятый уровень? Я ухмыльнулся и быстро накатал ответ. Рита, привет, прости, не заходил в ДИС две недели, загляну к вам на днях. Не знаю, буду ли что-нибудь у них покупать, но увидеться с девушкой не откажусь. Еще одно письмо, открытое мною, написал Большой По. «Шепард, я знаю, что ты там был. Надеюсь, при встрече ты не будешь отпираться и отрицать это. Твои друзья уже наказаны и заслуженно. Если ты еще не в курсе, единственная причина, по которой ты пока не в нашем кос-листе, мне бы хотелось поговорить с тобой до того, как ты озлобишься. Ответь сразу, как появишься в Дисе и прочтешь это. Не оттягивай неизбежное. Б... Мой ответ ему был еще короче, чем Рите. Через час в таверне. Он прав, ни к чему затягивать. Лучше решить вопросы и потом строить планы. Правда, я решил сначала разобраться с классом и очками характеристик, а заодно глянуть, что изменилось в связи с повышением моего потенциала как угрозы миру. Тем более следующее письмо было именно на эту тему. Начиналась она уже знакомым приветствием. Боги Дизгардема, приветствую тебя, Скиф! Заржавевшие шестеренки мироздания провернулись и дали толчок. Великое множество независимых событий случилось, приведя к невозможному. И в одном разумном столкнулись две ужасающие напасти старого и нового миров. Со времен раскола мир не видел угрозы страшнее той, в которую ты можешь превратиться. Потенциальный класс твоей угрозы миру – A. Текущий класс твоей угрозы миру – Q. Тематика угрозы – явная. Спящие – Чумной мор – раскол, пандемия, взрывное развитие персонажа, глобальный катаклизм, война богов, скрытое преимущество в боях с многократно превосходящими по уровню противниками. Далее шли уже частично знакомые мне слова с предупреждениями, штрафами за разглашение и перечнем наград, которые опять же конкретно не назывались. И только в конце появилось кое-что новое. Там говорилось, что за достижение класса L предыдущего потолка угрозы я все равно получу новейшую капсулу с полным жизнеобеспечением, массажем и стимуляцией мышц, а также прочими важными и неважными плюшками, типа той же лучшей скорости передачи данных от мозга в ДИС, за счет которой владельцы таких капсул пусть и на доли секунды, но опережают остальных. Но это меркло в сравнении с тем, что было в самом конце. Там шли строчки о новой награде за развитие угрозы до максимума. Причем значились одни нули. И мне пришлось их дважды перечитать. Я не ошибся. И потом, долго, не веря своим глазам, пялился, пока нули не поплыли. Девять нулей после единицы. Миллиард фениксов за полностью прокачанный класс угрозы. Но и это было не все. За прокачку хотя бы до уровня D они обещали полноценный трудовой контракт со Сноустормом, предлагая должность консультанта департамента угроз с восьмизначными суммами зарплаты в год. И это без бонусов. Мое сердце забилось так сильно, что я почувствовал это даже в ДИСе. Большой По, Дементоры, Школа и даже ТИСа — все поблекло. Стоило мне только подумать о наградах. Они решали вообще все вопросы. Образование за счет Сноусторма, гражданский статус не меньше Си — это уровень миллионеров. Космогид? Ха! Да за сотни миллионов можно купить новую космическую яхту, и летать сколько угодно. Я нажал «Принять», но пока это оставалось действующим только в дисгардиуме. Теперь надо было заключить договор в реальном мире. Не теряя времени, я вышел из игры, выждал минуты адаптации в полной тьме, пока интрагель возвращал мне контроль над телом. Выбрался из капсулы и открыл уже реальную электронную почту, чтобы подписать обновленное соглашение со Сноу Стормом. Не ленясь, какая лень, когда на кону такое — Я внимательно прочитал все девять страниц договора и влепил электронную подпись везде, где это требовалось. Сразу после, проявившись в ДИСе, я хотел было перейти к выбору класса, когда в личку настойчиво постучали. Игрок-полинуклеотид Уэсли Чоу хочет добавить вас в друзья. Принять? Вы можете выставить настройки приватности, чтобы определить степень доступности информации о персонаже вашим друзьям. Уэсли Чоу, он же полинуклеотид. Он же Большой По напомнил о себе и о нашей встрече.